Сейчас разобьюсь! Папа, а что такое зуб мудрости? Он что, растет только у мудрых людей? Нет, нет. называемый зуб мудрости Никакого отношения к мудрости человека не имеет А называют его так потому, что появляется он гораздо позже остальных зубов В возрасте, когда человек предположительно становится мудрее Ну, как правило, у человека к 14 годам Временные зубы, а их еще называют молочные Полностью заменяются постоянными зубами Вырастает 28 постоянных зубов А вот остальные четыре зуба, которые называют зубами мудрости, появляются позже Бывает так, что у одного человека вырастают все четыре зуба мудрости, о как, да А у другого э, два или один, а у некоторых людей они вообще отсутствуют Почему? Ну, предполагают, что эти зубы э, сейчас нам практически не нужны Ведь э, сегодня наша пища стала э, значительно мягче А вот нашим далеким-далеким предкам Дополнительные зубы были просто необходимы Они помогали им пережевывать жесткую и грубую пищу Но со временем человек развивался Ты это знаешь, увеличивался его мозг Менялось строение костей Выступающие челюсти наших предков Постепенно становились меньше и короче И вот сейчас у большинства людей Челюсть не настолько большая Чтобы в ней хватило места дополнительным четырем зубам Так называемые назваемым зубам мудрости